Глава 2. В подъезде едва уловимо пахло гарью. Зимой какой-то придурок поджег детскую коляску, что стояла на первом этаже, и весь подъезд заволокло едким черным дымом. Запах въелся в стены и до сих пор не выветрился. Случилось все ночью. По правде сказать, я был напуган и растерян, хотя и сумел это скрыть. Не знаю почему, но у меня что-то вроде фобии. Боюсь открытого огня, пожара. Даже посиделки возле костра не люблю. Вдруг огонь разгорится слишком сильно, и ситуация выйдет из-под контроля. Тогда в подъезде все обошлось. Пожарные приехали быстро, потушили пламя, которое толком и разгореться не успело, а после еще обходили квартиры, спрашивая, все ли в порядке. Никто не угорел и не отравился газом. В остальном же ничего в порядке не было. Жильцам пришлось отмывать стены и лестницу. Мыли, конечно, женщины, а мужчины таскали воду. Я выливал вонючую тёмную жижу в унитаз и думал, узнать бы, кто это сделал, и заставить его языком каждую ступеньку вылизывать. Из-за всей этой катавасии я забыл позвонить Нелле, и она разозлилась. Злилась Нелле часто, а особенно бесило её то, что данный факт, как ей думалось... Меня совсем не волновал. Она считала, что я черствый и бессердечный, что мне нет дела до ее переживаний. Нелли ошибалась. Мне совершенно не хотелось ругаться, но не удавалось найти подходящих слов, чтобы убедить ее в этом. Мы постоянно ссорились. Нелли периодически со слезами бросала трубку, выбегала из кафе или оставляла меня одного в кино или парке, заявляя, что все кончено. Но отношения тянулись почти полтора года, пока не разорвались окончательно. Случилось это больше месяца назад, когда я впервые заикнулся, что хочу бросить универ и уехать к отцу. Мама недолюбливала Нелю, но в одном они были солидарны. Я безответственный идиот, который не думает о будущем и гоняется за журавлями, разбрасываясь полузадушенными в кулаке синицами. Неля вспомнилась некстати. Я запретил себе о ней думать. Поначалу это было сложно, потому что в голове не прекращался нескончаемый монолог. Я раз за разом, отыскивая все новые аргументы, доказывал Нелле, почему она не права, а я прав. Это продолжалось, пока однажды утром я не проснулся с мыслью, что больше не хочу ничего ей объяснять. Но воспоминания все равно оставались довольно болезненными. Хотя с каждым днем все менее поэтому думать о Неле я не любил. А сейчас и без того проблем хватает. Выходя из подъезда, я споткнулся на лестнице и едва не упал. «Шею не сломай!» – раздался насмешливый голос. Гульна Сапа, соседка с первого этажа. Её окно прямо возле подъездной двери, и она, кажется, вообще никогда от него не отходит. Живёт Гульна Сапа прямо под ногами. И, разумеется, отлично слышала нашу с матерью перепалку. Теперь весь дом будет знать, что я уехал к отцу, а мать не хотела меня отпускать. В душе шевельнулось раздражение. Соседские бабки нам с матерью теперь все кости перемоют. Может, сказать старой ведьме что-то, чтобы отбить желание молоть языком? Нет, только хуже сделаешь. «Здравствуйте», — буркнул я. «Далеко собрался?» не отставала гульна сапа. Сама напросилась. «Вы же подслушивали, так чего спрашивать?» Пока соседка подбирала слова для ответа, я уже завернул за угол дома. Прежде чем отправиться на вокзал, зашел в магазин и купил бутылку водки. Уже на кассе подумал. А вдруг в вагон со спиртным не пустят? Но не тащить же ее обратно. Засунул на самое дно сумки и побежал на остановку. Автобусом было бы быстрее но я предпочёл поехать на трамвае. Движение по рельсам, когда нельзя свернуть, куда вздумается. Вагончик, который со звоном катится вдаль. Во всём этом есть нечто мистическое. Неотвратимость. Предопределённость пути казалась мне странно притягательной. Ты делаешь выбор, забираясь на подножку. А дальше уже ничего от тебя не зависит. Ты следуешь туда, куда проложены пути но при этом в любой момент можешь соскочить, если покажется, что ведут они не в ту сторону, и это вселяет надежду. Ладно, ерунда всё это. Несколько дней ехать, трястись через всю страну, что там делать-то в поезде этом? Водку пить. мамина умение думать о хорошем, видеть во мне только лучшее, всегда меня умиляло. Интересно, почему сразу водка? Что я, алкаш подзаборный? Когда я задал ей этот вопрос, мать махнула рукой и заявила, что знает меня как облупленного. И это при том, что она и пьяным-то меня видела всего два раза. Я разозлился, и мы в очередной раз подцапались. Но бутылку я все равно купил. Не потому, что хотелось напиться, а просто потому, понятия не имею почему, чтоб была. Получается, мать оказалась права. С ехицей осведомился внутренний голос, но я приказал ему не лезть не в своё дело. Трамвайный вагон был полупустым. Я сунул в уши наушники, включил музыку и уселся у окна, ехал и глядел по сторонам. Туристы любят Казань. Она отличается от других российских городов необычным сплавом восточной пышности, размаха и западной лаконичности. Я люблю Казань и горжусь ею. Но сейчас город, в котором я прожил всю жизнь, казался мне немножко чужим. Он уже не принадлежал мне, как и я ему. Люди шли по улицам, переходили через дороги, ныряли в подземные переходы. Они спешили, были заняты, их ждали дела, а меня здесь уже ничего не держало. Город отталкивал меня, отторгал, выдавливал из себя, и это причиняло боль. Мне казалось, Я только в эти минуты по-настоящему увидел его, разглядел, впустил в сердце. Казани больше тысячи лет, и мне вдруг показалось, что за всю эту тысячу не было здесь человека, который был так растерян, как я сейчас. В одном мать точно права. Я хотел того, чего мне почти наверняка не получить, а принять то, что имею, не мог. Впрочем, с этим я уже свыкся. Прислушавшись к себе, понял, что чувствую себя так паршиво в основном потому, что плохо расстался с матерью. Вроде и не поругались, хуже бывало. Но её стойкое нежелание отпускать меня угнетало. Поневоле начинаешь сомневаться, а туда ли я еду, оно мне точно надо. Раньше думалось, что стоит мне вырваться из-под её опеки, как я испытаю невиданное облегчение. Меня выводили из себя нравоучения, нотации и бесконечные придирки. Не то сказал, не туда положил, не вовремя вернулся. Количество «не» зашкаливало. Ни умёха, ни дотёпа, невежливый, невнимательный, неаккуратный и прочее, и прочее. На ближайшие три месяца, а может и на больший срок, я избавлен от этого давления. Так где же она, лёгкость? На вокзал я примчался, как говорится, впритык, за несколько минут до отправления поезда. Длинная толстобрюхая зеленая змея замерзла у перрона, и люди с тюками и чемоданами загружались в ее чрево. Мой вагон четырнадцатый, ближе к хвосту. Пробегая мимо скамеек на перроне, я обратил внимание на надпись на одной из них. Надпись гласила «Любовь моя, Владик». Некоторые люди не могут спокойно пройти мимо любой маломальской подходящей поверхности, чтобы не оставить автограф. Я где-то читал, что это тяга к увековечиванию себя, желание оставить хоть какой-то след. Интересно, когда писали Владик, что имели в виду? Парня с таким именем? Или город Владивосток? На перроне стояла проводница, невысокая полная женщина с шапкой мелких кудряшек выкрашенных в красно-коричневый цвет. Круглое лицо было усыпано коричневыми веснушками. Я подал ей билет. Она чиркнула по мне усталым равнодушным взглядом и пропустила в вагон. Водка осталась со мной. Никто не собирался устраивать обыск. Я поднялся по железным ступенькам и, уже стоя в тамбуре, обернулся. На секунду мне показалось, что в толпе провожающих мелькнуло лицо матери, Я начал приглядываться, стараясь отыскать её, но безуспешно. Мешали чужие плечи, головы, руки. Да не она это. Откуда ей тут взяться? «Молодой человек, вы долго будете стоять?» – нетерпеливо проговорила какая-то женщина. Из-за меня она не могла пройти в вагон и сердито топталась на месте. В моём купе уже был пассажир. Прежде мне было некогда задумываться о том кем окажутся попутчики. Но, открывая сейчас раздвижную дверь, я запоздало обеспокоился этим вопросом. Вдруг моим соседом окажется бедловатый мужик, тупой качок или классическая я же мать с круглосуточно орущим, избалованным отпрыском? Или вредная бабка, которая не взлюбит меня с первого взгляда и примется выносить мозг? Или... Я Костя сказал сидящий у окна парень в синей футболке. Он был примерно моего возраста и совсем никакой не качок, щуплый, невысокий, узкоплечий. Лицо открытое, располагающее. Надеюсь, мы поладим. Завидую я таким общительным, видит человека впервые в жизни и никакого стеснения. Улыбается, руку тянет, лишь бы только не болтал без умолку. Далеко едешь, спросил Костя. «Доконечный». «Я до Тюмени». «У меня нижняя полка, у него, как выяснилось, верхняя, надо мной». «Ничего, если я у тебя внизу посижу. Сиди». Дверь отъехала в сторону, и в купе вошел коротко стриженный мужчина угрюмого вида. Я вздрогнул. Мужчина был похож на одного преподавателя из универа.» который срезал меня на экзамене с особенным сладострастием. Мгновением позже я понял, что это не Расимов. Но инстинктивная неприязнь, зародившись во мне, никуда не делась. Расимов молча сунул нам для приветствия сухую широкую ладонь. Забросил свои вещи в ящик под полкой и тут же вышел в коридор. Что-то мне сегодня все чудится. То мать, то препод. Так все-таки она это была или нет? Вытащив из кармана телефон, я набрал ее номер. Сразу надо было позвонить. И почему раньше в голову не пришло? На мобильной матери оказался выключен. «Меня моя тоже не проводила», – сочувствующим тоном сказал Костя. Он сидел, свесив руки между колен, и следил за моими манипуляциями с телефоном. «Кто?» – не понял я, на секунду удивившись. «Откуда он знает про Нелю?» и едва не пустившись в объяснение, что между нами все кончилось еще до того, как я купил билет. «А, нет, это не девушка. Я матери звонил. То есть хотел позвонить». Она это была или нет, теперь уже было неважно. Поезд дернулся, закряхтел и медленно пополз вдоль перона. Провожающие дружно нацепили натужные зубастые улыбки, принялись кивать и махать руками. Женщина с трагическим лицом говорила что-то, широко разевая рот и тряся головой. Маленькая девочка с торчащими в разные стороны короткими хвостиками побежала за поездом. Мать ринулась следом, схватила ее за руку. Мне до конца не верилось, что я все-таки уеду, пока поезд не тронулся с места. Казалось, кто-то меня остановит, что-то пойдет не так, и придется с побитым видом вернуться домой. «Однако сбылось, исполнилось. Поехали!» – жизнерадостно сказал Костя. А у меня на душе вдруг стало так гадко, так неудержимо потянуло обратно, что захотелось выпрыгнуть в окно, и черт с ним, с сулемого. Удачная идея съездить к отцу, повидаться с ним, а заодно придумать, что делать дальше, показалась претензиозной, глупой и мелодраматичной мне никогда не приходилось так далеко ездить тем более одному да и вообще мало где приходилось бывать Когда был маленьким ездил с матерью в сочи и геленджик после выпускного мы с одноклассниками скатали в питер в москве пару раз был опять же с матерью а еще ездил к ее двоюродной сестре в воронеж а теперь вот еду туда где меня в общем то никто не ждет отец а что отец? Жил же он без меня все эти годы. Не кашлял. А тут вдруг я свалюсь ему на голову. Поезд набирал ход. Осталось позади красное здание вокзала. Красивое, немного вычурное. Постройки позапрошлого века. Промелькнули замерзшие в ожидании вагоны. На запасных путях. Фигурки путевых рабочих в ярких жилетах. Какие-то серые, унылого вида постройки. Казань удалялась от меня все дальше. Выпрыгивать из вагона уже бесполезно. Было жарко, и Костя приоткрыл окно. От ветра волосы его вздыбились, как панковский гребень. В купе вернулся Расимов. Уселся напротив нас, уставился в окошко. Четвертое место пока пустовало. «В туалет еще нельзя», — не то спросил, не то подумал вслух Костя. «Санитарная зона», — не глядя на него, произнес Расимов. Голос у него оказался сухой и скрипучий, как речной песок. Мне захотелось остаться одному. Достал бы ридер, почитал. Я скачал туда несколько книг, до которых никак не доходили руки. Надо было груши купить. Заодно подумал я и вспомнил проводку. Нас как раз в купе трое. Что за пошлость? Щелчок и грохот. Дверь скользнула влево на пороге возникла красноволосая проводница. Расположившись рядом с Расимовым, она занялась нашими билетами. «А белье когда можно взять?» спросил Костя. «Минут через сорок», ответила женщина. «Интонация, как у моей матери. Вроде спокойная, но чувствуется взвинченность. Неосторожное слово и взорвется». Костя, похоже, не имел опыта общения с такими взрывоопасными поэтому продолжал допрашивать проводницу. «Когда закончится санитарная зона? А чай нам принесут? Когда откроется вагон-ресторан?» «Молодой человек, вы меня отвлекаете. У меня от вас уже голова болит». Сдерживаясь из последних сил, проговорила она. Когда проводница вышла, Костя сказал. «Надо же, какие мы нервные!» И засмеялся. Его, видимо, ничто не могло выбить из колеи и лишить оптимизма. Интересно, что это, недалёкость ума или высшая степень мудрости? Я пожал плечами. Думаешь, ты тут один такой? — по-прежнему не глядя в нашу сторону, сказал Расимов. Все со своими претензиями лезут. Один спросит другой, язык небось на плече за целый день. Работа у неё такая, не смутившись ответил Костя. Как говорится, кто на что учился. "Глабол", усмехнулся Расимов. "А ты на что? По диплому инженер, а по жизни менеджер по продажам". "Продавец, значит. И чем торгуешь?" "Бытовой техникой". "Надо же, получается, Костя старше меня, отучился, работает. Правильно говорят: маленькая собака до старости щенок". "Я вот недавно телевизор купил", оживился Расимов. С большим экраном. Давно такой хотел. Включил, там картинка приплюснутая. Костя принялся объяснять, что нужно изменить в настройках. Мне стало скучно, и я уже не слушал. Вытащил мобильник и увидел, что пришла смс-ка. Абонент появился в сети. Значит, у матери отобразился мой пропущенный вызов. Чего же не перезванивает? Я встал и вышел в коридор на ходу набирая ее номер. Гудки потекли мне в ухо, но ответа не было. Характер выдерживает, не желает говорить или не слышит. «Да, Федя», — раздался наконец настороженный голос. Слышно было не очень хорошо. «Ты как?» «Еду», — сказал я. «Попутчики нормальные?» «Нормальные. Парень молодой и еще мужик один». «Интересно, сколько Росимову лет?» «Кажется, больше сорока, но меньше 50 Мать молчала. «Я тоже». «Не волнуйся, все отлично. Завтра позвоню». «Хорошо». Голос звучал с непривычным смирением и грустью. «Похоже, до сознания матери наконец дошел факт моего отъезда, и она покорилась неизбежному. Больше не воюет. Приняла свое поражение». Вот только у меня вместо радости возникло чувство, что чего-то не хватает. Вражеская армия подняла белый флаг, и тут оказалось, что размахивать победными знаменами хочется вовсе не так, как раньше. «Мам, ты что, приходила на вокзал?» Спросил я и понял, что мне ее жалко. В трубке загудела, заскрежетала. Я отодвинул мобильник подальше от уха. Мимо прошла женщина в пёстром халате и домашних тапочках. Некоторые люди с ходу начинают обживаться. Наверняка на столике её купе уже красуются жареная курица и яйца с огурцами. Гудение стихло. Воцарилась тишина. А через секунду прохладный механический голос известил меня о том, что связь потеряна и абонент находится вне зоны действия сети. Я вздохнул и вернулся в купе. Костя и Расимов, обсудив, по всей видимости, достоинства и недостатки плазменных телевизоров, переключились на другие темы. Они синхронно повернули головы в мою сторону, и Костя проговорил с обычной своей улыбкой. «Ты куда пропал? Мы с Камилем ужинать собираемся. Будешь?» Значит, Расимова на самом деле зовут Камилем. Столик между ними был все так же пуст. «У меня есть пирожки и водка», — сказал я.